Глава седьмая, в которой внезапно выясняется, что это еще не конец. Той ночью Василий Оттович добрался до дома и лег спать под утро, когда зеленый лук укрыла характерная белесая предрассветная дымка. Сделал он это с чувством выполненного долга. Кулыгин оставлен на попечение Сидорова, которому еще предстояло окончить опросы и поместить задержанного в камеру, что располагалось в его будочке у станции. Лидию доктор сопроводил домой и нежно поцеловал на прощание. В общем, отличный повод, чтобы отдохнуть от праведных трудов и подольше поспать, что Фальк и сделал, предварительно аккуратно развесив вечерний костюм. То, что ему после долгого душного вечера и краткой погони за Кулыгиным предстояла стирка, доктора не смущало. Следующее утро милосердно началось так же, как и любой другой ленивый дачный день в зеленом луге. Фальк проснулся, потянулся, выбрался из постели, сделал зарядку в саду, умылся, облачился в легкий домашний халат и с книгой под мышкой уселся на террасе, Завтракать. За еду, естественно, отвечала Клотильда Генриховна, а черный кофе он сварил сам, на этот раз в медной неаполитанской кукумелле, установленной на спиртовую горелку. Примечание автора: Необычная особенность неаполитанской кофеварки в том, что кофе варится в части агрегата, установленной носиком вниз. После закипания вся конструкция переворачивается и служит классическим кофейником словом, после суматошных событий, прошедшей ночи, Василий Оттович находил отдохновение в привычно спокойном и размеренном дачном времяпрепровождении. Ровно до того момента, как оторвавшись от книги и подставив лицо теплым солнечным лучам, увидел приближающегося к его даче Сидорова. Урядник выглядел усталым сверх всякой меры — А от мрачного выражения его лица, казалось, готовы были завянуть все окружающие растения. Ни малейших сомнений в том, что Александр Петрович направляется именно к нему, у доктора не было. Фальку оставалось лишь возвести очи горе и безмолвно вопросить, чем же он заслужил новую порцию досадных неожиданностей и когда же обрящет столь заслуженный покой. «Это не он!» сходу заявил Сидоров, поднимаясь на крыльцо. — И вам добрейшего утра, Александр Петрович! — поприветствовал друга Фальк. — Будьте, пожалуйста, конкретнее, а то я мало спал и не очень хорошо соображаю. — Я не спал вообще, а соображаю и того хуже! — пожаловался Сидоров. — Это не Кулыгин. У него тоже алиби. — Это какое же, позвольте? — Тоже слегка криминальная, но сущая мелочь по сравнению с убийством. Помните, он подошел к вам с бутылкой шампанского и попытался увезти Лидию Николаевну в Петербург? Да, во всех подробностях. Против воли скрипнул зубами Василий Оттович. Так вот, он действительно выходил за шампанским. Расстроенный проигрышем, он решил немного насолить Виктору Львовичу, спустился в подвал и без спросу взял какую-то дорогущую бутылку. А когда он возвращался обратно, то столкнулся с поваром, который вышел с кухни около девяти сорока. Кражу шампанского Кулыгин признает, но это, как я уже говорил, сущая мелочь. Парнишка порченый, с историей рукоприкладства, но Лукьянова он, скорее всего, не убивал. — Чаю! — сочувственно проскрипела у его левого уха неслышно выглянувшая на террасу кухарка. — Клотильда Генриховна, мне сейчас не до чая, извините. Не оборачиваясь, отмахнулся Александр Петрович, от расстройства даже забыв напугаться. Старушка, ни взглядом не выразив своего удивления, так же тихо исчезла в доме. — А что же исправник? — помянул начальство Сидорова доктор. — Топает ногами и орёт, а и ерихонская, фыркнул рядник. Тело с тростью увезли судебным медикам, а меня отправили еще раз опрашивать свидетелей. — Ну, не так уж это и плохо, — заметил Фальк. — Это почему же? — Понимаете, когда я сталкиваюсь с неправильной гипотезой, то нахожу полезную привычку делать шаг назад и начинать сначала, — пояснил Василий Оттович. Зачастую удается задавать правильные вопросы. — Например... «Например, а где бутылка?» — хитро усмехнулся Фальк. «У нас ведь получается двойное преступление, не так ли? Просто кража на фоне убийства как-то потерялась». «Предположим...» — Сидоров не совсем понял, куда клонит доктор. «Когда гости расходились, кто-то из них мог забрать с собой вино?» «Пожалуй, что нет. Одежда не та». И сумок при них не было. Отлично. Следующая мысль. Мог ли преступник, скажем, выкинуть бутылку из окна, чтобы потом ее забрать? Вино за шесть сотен? В здравом уме нет, не стал бы рисковать, — убежденно заявил Сидоров. — А что это означает? — подсказал ему Фальк. — Что бутылка должна остаться в ресторане, — просветлел лицом Александр Петрович. «Именно!» — довольно сказал доктор. «Это первая зацепка, о которой мы вчера не подумали. Надо обыскать ресторан и попытаться найти тайник, куда убийца мог спрятать добычу. Далее гости. Преступнику придется вернуться в ресторан, чтобы забрать вино, причем в ближайшее время, иначе он останется без трофея. Ведь у него было очень мало времени, а значит, тайник...» не может быть полностью надежным. А это, в свою очередь, означает, что убийца не станет далеко уезжать из зеленого луга. Возможно, таким образом нам удастся сузить круг подозреваемых. Тем более, что двух мы уже вычеркнули. — А это оставляет двух дамочек и беседина, — заключил Сидоров. — Ловко придумали. То есть кто придет в ресторан, тот и убийца. «Ну, не обязательно, конечно, но интересно будет посмотреть, что они примутся делать, если все-таки придут». «Хм, любопытные вещи подсказываете, Василий Оттович, задумался урядник. «С одной стороны, страшнее обиженной женщины зверя нет. А покойный, судя по всему, не в первый раз уязвил чувство, что жены, что любовницы. С другой стороны, они же потом полвечера сидели вместе». — Если бы одна отлучилась, вторая бы сказала об этом. — Не обязательно, — покачал головой Фальк. — В случае, если бы одна из них догадалась о причине отсутствия и, скажем так, не имела бы ничего против... — Сговор подозреваете, — покосился на него Сидоров. — Да вы, Василий Отович циник, право слово. Цинизм мне всегда был свойственен. «Как и любому врачу, если вы не замечали», — парировал Фальк. «К тому же я и сам не слишком верю в эту теорию. Иван Семенович здесь куда больше подозрений вызывает. Помните, что он сказал Лукьянову при встрече? Что вино тут получит только через его труп, а сам он готов просто из злорадства бутылку разбить», — блеснул памятью Сидоров. «Именно. И тут Лукьянов бравирует перед ним своим выигрышем» полни себе мотив. К тому же... «Айн момент битте». Василий Оттович вскочил и скрылся внутри дома. Спустя минуту он вернулся обратно и положил на стол перед урядником набросанную прошлой ночью схему зала. «Обратите внимание, беседен сидит на первом ряду. От него до кабинета от силы пять шагов. А кто расположился за соседним столиком?» — Дремлющий Григорий Борисович Сиротов! — воскликнул урядник, присмотревшись к рисунку. — Трость которого прислонена к стене, — добавил Фальк. Если беседен выгадал момент, то с убийством он мог управиться за минуту с мелочью. Встать, сделать пару шагов, забрать трость, быстро нырнуть сбоку за портьеру, затем в соседний кабинет, оттуда по карнизу. Забраться к Лукьянову, нанести удар, схватить вино, вернуться тем же путем. Вопрос только, куда в таком случае он мог спрятать бутылку? — Ну, с минутой вы хватили, но одно верно. Со своего места он мог провернуть это с такой скоростью, что никто бы его даже не хватился. Поддержал его Сидоров. — Ха! — Фальк хлопнул себя по колену с несвойственной ему горячностью. Тогда он практически у нас в руках. Нужно срочно опросить женщин. Поддержал его азарт урядник. Сначала Ольгу Константиновну, потом Елену Михайловну. Они могли заметить отсутствие беседина. Затем в Швейцарию еще раз опросить Козлова и слуг, а заодно поискать спрятанную бутылку. «Я даже рекомендую для экономии времени разделиться», — предложил Фальк. Елена Михайловна вчера упала в обморок, поэтому у меня есть повод навестить ее и задать несколько вопросов, не вызывая при этом подозрений. А вы в это время отправитесь к Лукьяновой. Затем встретимся в Швейцарии и обменяемся наблюдениями. Как вам такое предложение? Василий Оттович, вы можете с полным на то правом считать себя более профессиональным и изобретательным сыщиком, чем добрая половина моих коллег из полиции». Торжественно заявил Сидоров. «Приступаем немедля». «Отлично!» — воскликнул Фальк, а затем уже тише добавил. «С поправкой на смену гардероба. Не могу же я, право слово, наносить визит в халате». «Что я делаю?» «Куда меня несет?» Эти вопросы крутились в голове Василия Оттовича, пока он одевался подобающим образом для летней прогулки. Действительно, что стало с педантичным и ворчливым доктором Фальком? Он смотрел в зеркало и не узнавал себя. Куда делись степенность и неторопливая солидность, выпистыванные годами? В силу характера, воспитания и манер Фальк всегда выглядел старше своих лет, в тридцать четыре ему можно было дать сорок. Но сейчас в зеркале Василий Оттович видел сущего мальчишку, нетерпеливого, деятельного, азартного, с горящими глазами. А самое страшное, что увиденное Фалька скорее радовало. Елена Михайловна Гречихина жила в тихом укромном уголке в северо-западной части Зеленого луга. Домишко оказался маленький, но опрятный, классическая деревенская изба без изысков, из тех, что сдавали сами крестьяне. Фальк поднялся на крыльцо и постучал. Ему пришлось повторить стук и подождать около минуты, но дверь все же открылась. Гречихина стояла на пороге. Выглядела женщина болезненно, опухшая от слез глаза на бледном лице и нервический тремор. Василиотович подумал, что не зря решил навестить Елену Михайловну, Даже если выяснить у нее ничего не удастся, визит врача ей был необходим. — Елена Михайловна, добрый день. Возможно, вы меня помните. Мы встречались вчера. Начал было доктор. — Василий Оттович, после вчерашней погони забыть вас очень сложно. Гречихина нашла в себе силы улыбнуться. К тому же... — Большая часть «Зеленого луга» знает, кто такой доктор Фальк. — Чем обязан визиту? — Врачебной вежливости, так сказать, — ответил Фальк. — Я обратил внимание, что вчера вечером вы лишились чувств, поэтому решил удостовериться, что сегодня вы чувствуете себя лучше. — Да, значительно. Известие об убийстве стало для меня шоком и тело отреагировало по-своему. «Ну что же это я вас на пороге держу? Проходите, прошу. Будете чай?» Облагодарю, не откажусь», — кивнул Фальк. Он не особо горел желанием пить чай, но понимал, что за этим занятием удобнее будет расспрашивать Гречихину. Комната, совмещавшая гостиную и столовую, оказалась такой же, как и сам домик, небольшой и опрятный. Василий Оттович занял предложенный стул и подождал, пока Гречихина устроится напротив. — Все же, как ваше самочувствие? — спросил Фальк. — Не было ли больше обмороков? Возможно, появились иные жалобы? — Нет, благодарю, — покачала головой Гречихина. — У меня, конечно, ужасно болит голова, но в остальном никаких симптомов. Спасибо вам за заботу. — Это хорошо. Простите, если вопрос покажется бестактным, но вы живете одна? В смысле, есть ли кому позаботиться о вас, если слабость вернется? Нет, — печально ответила Елена Михайловна. — Чего уж теперь скрывать? Кроме Валентина у меня здесь никого нет. Более того, этот дом снимал он. Боюсь, самой бы мне не хватило на него денег. «Господин Лукьянов поддерживал вас?» «Ой, Василий Оттович, вы очень неловко пытаетесь ходить вокруг да около», — фыркнула Гречихина. «Вы ведь таким образом пытаетесь спросить, правдивы ли слухи обо мне и Валентине?» «Прошу прощения, не хотел вас обидеть». «Обидеть меня теперь очень сложно. Да, у нас с Валентином, что называется, был роман». Из тех, что так любят писаки, долгий и трагичный. Ах, как бы могла сложиться наша жизнь, если бы он не пошел на поводу у семьи. Скажите, доктор, вы женаты? Нет, пока не имел счастья. Тогда вот вам совет: не слушайте никого, только свое сердце, иначе останетесь несчастны, как я. Именно вы. — Лукьянов так не считал? — О, он тоже был несчастен, но по-своему. Задумчиво ответила Гречихина. В последнее время он охладел ко мне. Думаю, его доканала постоянная неопределенность. Или я была слишком настойчива? — Настойчивы? Да, он долгое время собирался уйти от жены, но так этого и не сделал. Боялся, что останется без гроша. Ольга Константиновна, знаете ли, страшная женщина. «Странно, мне вчера показалось, что вы нашли общий язык», — неуверенно заметил Фальк. «После аукциона?» «Не назвала бы это общим языком. Скорее, временное примирение двух отвергнутых женщин. Вы сами видели, как Валентин повел себя после выигрыша». «Да, это было, по меньшей мере, некрасиво», — согласился Фальк. «Я не знаю, что сподвигло меня подойти к Лукьяновой, но вы не поверите, мы замечательно поговорили, даже нашли повод посмеяться, хихикали, знаете, как две гимназистки». «А Ольга Константиновна никуда не отлучалась?» «Не знаю, если и отлучалась, я не помню». Для меня весь прошедший вечер — один сплошной и болезненный кошмар, который мне тяжело вспоминать. Пожалуй, единственный, кто мне запомнился, так это молодой человек, который убил Валентина. Он сразу показался мне крайне неприятным, но я и подумать не могла. — К сожалению, у меня плохие известия, — сказал Василий Воттович. Господин Кулыгин не убийца. «Как?» — воскликнула Гречихина. «Но «Ну, я думала...» Согласен, он выглядит крайне подозрительно, но показания свидетелей обеляют его. В связи с чем, разрешите задать еще один вопрос. Вы же знали Валентина Карповича, возможно, лучше всех. Возможно, он даже делился с вами своими опасениями. Был ли кто-то еще, кто мог желать ему смерти? Вы еще спрашиваете? ответила Елена Михайловна. Печальное ее лице сменило ядовитое злоба. Конечно же, его жена кому, как вы думаете, отойдет все их совместное богатство.